Специфическим фактором в психоанализе, который делает возможным точное наблюдение, является обязанность пациента выражать все, что он думает или чувствует, невзирая на какое-либо интеллектуальное или эмоциональное противодействие. Рабочий принцип, используемый в этом фундаментальном правиле психоаналитической терапии, заключается в том, что существует непрерывность мыслей и чувств, даже если она не очевидна. Это заставляет аналитика быть крайне внимательным к той последовательности, в которой возникают мысли и чувства, и дает ему возможность постепенно делать пробные заключения относительно тенденций или реакций, которые служат причиной проявляемых пациентом чувств. Представление о свободных ассоциациях, используемое в терапии, принадлежит к тем аналитическим концепциям, потенциальной ценность которых далеко еще не исчерпана. По моему опыту, Чем более углубляется наше знание о возможных психических реакциях, связях и возможных формах выражения, тем более ценной оказывается данная концепция. Представление мальчика. Наивное предположение, что у девочек, как и у мальчиков, есть пенис. Наше представление. Оба пола придают значение только мужским гениталиям. Представление мальчика. Осознание отсутствия у девочек пениса. Идея, что девочка — это изувеченный, кастрированный мальчик. Наше представление — горестное открытие отсутствия пениса. Уверенность девочки, что у нее когда-то был пенис, но она утратила его в результате кастрации. Представление мальчика — уверенность в том, что девочку подвергли наказанию, которое угрожает и ему. Наше представление — кастрация рассматривается как акт наказания. Представление мальчика – девочка рассматривается как низшее существо. Наше представление – девочка относится к себе как к низшему существу, зависть к пенису. Представление мальчика – мальчик не может себе представить, что девочка когда-нибудь сможет пережить свою утрату и преодолеть зависть. Наше представление – девочка не может преодолеть ощущение своей ущербности и неполноценности, и ей приходится постоянно бороться с желанием быть мужчиной. Представление мальчика – мальчик боится ее зависти. Наше представление – девочка всю жизнь хочет отомстить мужчине за то, что он обладает тем, чего она лишена.